Положение индивидов и разных групп в обществе можно описать через права и обязательства по отношению друг к другу. Иногда права и обязательства записаны в законе, иногда они каким-то образом регулируются обычаями. Но всегда, когда люди соприкасаются друг к другу, мы знаем, что они друг другу обязаны. Некоторые права негативного свойства, они обязаны воздерживаться от того, чтобы вступать в физический контакт с окружающими, если окружающие протестуют. Иногда они позитивного свойства, вообще-то желательно улыбаться встречным, и если день что-нибудь происходит в англоамериканской глубинке, там, ну, или вообще в какой-нибудь благополучной стране в парке, вы встречаетесь с кем-нибудь в том самом парке, обязательно здороваться, спрашивать, как дела, и дождавшись ответа, уходите дальше. Эта система прав и обязанностей делится на два сегмента. В большинстве изученных антропо социологами и социологами обществ, эти сегменты вполне осознаются и противопоставляются друг другу. Они в нашем языке поделяются как этика и этикет. Есть права, которые касаются, прежде всего, касаются всего, что связано с собственностью, с физической безопасностью, с распределением каких-то жизненно важных ресурсов. и Эти права регулируются как этикой. Этика говорит, что можно, что нельзя, отбирать собственность нельзя, причинять физический ущерб тоже нельзя. Этикет он существует как бы в стороне от этого. Во всех обществах есть представление о том, что этикет в некотором роде условный, может быть, в некотором роде, в смысле менее важный. То есть он как-то качественно отличен от этики не совсем понятно, что это такое, хотя люди, тем не менее, о нем никогда не забывают. Этикет как раз говорит нам, что нужно улыбаться, встреченном в парке. Ну, как-то вот непонятно, на самом деле, зачем нужно улыбаться, почему нужно улыбаться, а что будет, если не улыбнуться. Этикет очень различен. В каких-то странах надо улыбаться, а в каких-то, по крайней мере, антропологическая легенда утверждает, надо плюнуть со встречного примерно в тех же самых целях, потому что плевок в засушливой стране означает приветствие и готовность поделиться самым дорогим водой. Может быть, это мифология. Правила условные. Их наличие, безусловно, универсальное. Представление о том, что они качественно отличны от этики, тоже универсальное. Представление о том, что есть группы или существование групп, для которых в некотором смысле этикет важнее, чем этика, это тоже почти что кросс-культурная универсалия. Откуда берется этикет? Откуда откуда берутся все эти нормы в своем разнообразии, но при этом в неожиданных совпадениях? Есть две большие социологические теории. Одна принадлежала, принадлежит, сложно сказать, как нужно склонять теорию покойного автора, но она была изобретена социологом, очень сложной биографии, который может быть определён как германо-британско-голландский Норберт Ильяс, а также африканский, некоторое время проработал в Гане. Так вот, человек очень сложной собой по имени Норберт Лес, который утверждал исторически, что в конечном счете объяснение существования этикета должно быть взято из политической социологии. Этикет основывается на политических механизмах, и социология этикета — продолжение теории государства. Вторая теория была изобретена... Американско-канадским социологом по имени Эрвен Гоффман, который опирался на французского предшественника Эмилия Дюргейма, и в ней этикет является расширением или развитием социологии религии. Элиас работал раньше, он, собственно, был историческим социологом, который изучал процесс политики консолидации государства и монополизации государством права на насилие. Наше словарное определение государства — это организация, которая контролирует обладает монополией на определение насилия на некоторой территории. И она правильная, если мы говорим о современных государствах, но она абсолютно неправильная, если мы говорим о государствах, которые ли в Европе до приблизительно 18 века, а во многих других странах и значительно позже. Даже если мы обращаемся к Дюма, то вот армия во времена трех мушкетеров лидовики 13ца потом даже людовики 14 в значительной степени еще конгломерат частных армий роты покупаются передаются по наследству те кто купил роту могут явиться на военную кампанию, пушкари на самом деле продают выстрелы генеральному штабу покупают на свой страх и их спорах то ну, в общем армия это такое очень коммерческое предприятие в котором Нет еще никакой монополии. Еще при Людовике XIV есть чувство, что вот все это может развалиться на отдельное графство и герцог со своими собственными армиями, нет никакой французской армии. Потом наступает централизация. Параллельно с этим процессом политической централизации обнаруживает лес усложняются и достигают какого-то невероятной сложности представления хороших манерах. Этикет растет параллельно с политической монополизацией. почему? Ну, может быть, это случайный процесс. Может быть, они вообще никак не связаны. Может быть, не связаны, например, с экономическим ростом. Кто-нибудь предложил бы такое объяснение, но версия Леса заключается как раз в том, что они связаны очень тесно. В действительности этикет появляется становится важным там, где основным средством социального продвижения, основным средством карьерной мобильности, становится, ну, если хотите интрига, а основным профессиональным или непрофессиональным а личностным качеством, которое нужно, чтобы преуспеть в этом мире, становится эмоциональный самоконтроль. Вместо спонтанного Благородного Дона, которому для того, чтобы преуспеть в этой жизни, нужно скакать в самую гущу схватки, рубить направо и налево мечом, перед этим, помолившись Богородице, приходят придворный А придворному не надо рубить мечом, меч у него совершенно декоративный. Нужно заручиться покровительством кого-то, фаворита, которому пользуется покровительством еще более важного аристократа и так далее до самого верха, до короля солнца. Король солнца двор которого Ильяс описывает в диссертации, как гигантский паук, который вот так вот манипулирует своими символами милости. Очень успешно манипулирует. Людовик XIV — совершенно бездарная личность во всем, за исключением этой манипуляции. Но манипуляция настолько успешна, что после того, он подавляет восстание фронта, у него нет нужды и ни казнета во Франции за политику ни одного человека. При этом он приручает французских аристократов целиком. А для того, чтобы выжить вот в этом мире намеков и полунамеков, подмигиваний, стратегических шагов нужно уметь очень хорошо контролировать себя, подавляя свои естественные выражения антипатии или симпатии к другим людям, подчиняясь стратегическим целям. Этикет есть символ принадлежности к аристократии прежде всего. Этикет в некотором роде всегда подавляет наши естественные импульсы. Вообще-то есть руками гораздо проще и естественнее, чем есть вилкой и ножом в позитии у любого трех-пятилетнего ребенка. Есть вилкой и ножом гораздо естественнее, чем у Есть большим набором вилок ножей, которые лежат в большом, большом официальном приеме. Почему все это появляется? Да именно потому, что человек, который настолько способен подавить свои естественные порывы, тем самым показывает, что он может подавить их, видимо, и в других обстоятельствах, политических обстоятельствах. Настоящий интриган должен быть по-настоящему этикетно утонченным и воспитанным человеком. Вторая конкурирующая теория — это теория, которая утверждает, что этикеты совершенно иные истоки. Она берется из работ французского социолога Эмиля Дюргейма, известного, много чем известного, но последнего, самая важная работа была посвящена социологии религии. и Дюргейма, отчасти, так же как и Фрейд, говорит, что за религиозным опытом или за религиозным религиозным представлением всегда должен быть какой-то реальный опыт. При этом он атеист, он примерно как и Фрейд говорит, что ну, это совершенно не тот опыт, о котором думают религиозные люди Это опыт реального соприкосновения с бесконечно могущественным, кажется, там вечным и всезнающим существом. Но для Фрейда этот опыт в детстве, ну естественно, отец или мать — это вот то самое существо для каждого из нас. А для Зергейма это общество. Общество по отношению к каждому конкретному индивиду бессмертно, общество всезнающее, общество всемогущее. У каждого из нас есть опыт жизни в этом обществе. Наша идея Бога — это как бы вот такая вот визуализация опыта бывшего у каждого из нас. Религиозный опыт внедряется в нас через ритуалы, которые для Дюргейма очень и очень важны. И религиозные, разные консервативные Современники Дюргейма в общем -то, с удовольствием воспринимали эту идею, говоря, ну да, посмотрите, посмотрите мы говорим, что религия очень важна, а религия-то приходит в упадок, значит, и само общество распадается на части. Нет, говорит Дюргейм, все совершенно не так, общество не распадается на части, потому что религия исчезает, но религия качественно меняется. По мере того, как мы приходим к гомогенному, механически однообразному обществу, ко все более сложному, сложно сложно составному состоящему из органически связанных частей, вместо того, чтобы воспринимать общество как что-то совершенно внешнее и чуждое себе, и сводимое к одному образу Всевышнего, мы начинаем воспринимать это самое общество как рассеянное, где-то флюидно присутствующее вокруг нас каждую минуту. И более того, если прежде есть один символически Бог вне, то теперь каждый из нас получает частицу этого священного. Когда мы говорим о священности неприкосновенности личности, мы, говорим мы объявляя Дергей, указываем пальцем в правильном направлении. На самом деле в каждом из нас появляется что-то от Бога, потому что по мере того, как каждый из нас становится необходимым элементом сложной органической и социальной ткани, нет атрибуты божества, вот этот вот свет божества, свет сакралий начинает от каждого из нас исходить. Критики Дюргейма или последователи Дюргейма были очень впечатлены многие этой мыслью, однако им не хватало для завершения всей этой картины, чтобы им сказали, а, а где же тут ритуалы. Ну хорошо, вот религию мы нашли, мы знаем, что ритуалы очень важны, но где у этой религии, если индивид есть религия современного общества? Если вместо того, чтобы поклоняться Богу, мы поклоняемся личности или индивиду, то где что тот ритуал, где вот та практика, в которой мы возобновляем это поклонение? когда мы соприкасаемся с божеством и у дерги нет никакого ответа на этот счет но вот у гофмана он есть гофман говорит что каждый раз когда люди знаком незнакомые люди встречаются в парке и спрашивают друг друга как у них дела как если бы им было друг до друга хоть какое-то дело вот эта маленькая условность есть ритуал в ходе которого они воздают должное или приносит маленькие маленькая жертв... жертвоприношения Личности, которой каждый из них является. Индивид, говорит гофман является существом из двух слоев в современном обществе. Одним слоем является что-то, что мы можем назвать лицом. Вторым слоем или вторым слоем является агент, который стоит за этим лицом, которому лицо как бы доверено. Можно сказать, что индивид сохранил лицо, а можно сказать, что потерял лицо. Когда мы произносим эти слова, они, кстати, удивительно универселю лесить. Например, в английском можно сказать то же самое, в китайском можно сказать то же самое. Так вот, когда мы используем эти слова, мы тем самым противопоставляем лицо индивида, и в то время как индивид может заслуживать одобрение или недобрение мы считаем, что сохранить лицо потерять плохо, само по себе лицо оказывается тем, что, что каждому из нас- доверено снаружи и чем-то, что требует постоянной заботы. Причем заботы не только от того, кому лицо доверено, но и от всех этого кого-то окружающих. Наши маленькие этикетные жесты — это прежде всего фабрика производства, фабрика ритуала, фабрика преклонения перед тем отблеском божественного социального, которому каждый из нас доверен.